Имея под рукой ежедневные сводки боевых действий, можно посмотреть, что же происходило в окопах и на заснеженных полях под износками и под вязмой. В те дни, когда подписывал свои пьяные приказы Кондратьев, 6 марта 1942 года, полки 110-й, а также 24-й лыжный батальон атаковали в направлении высоты 164,0 в районе Игнатьева, на рубеже реки Истры были встречены мощным огнем противника который не был подавлен артиллерией, атака захлебнулась, потери 28 человек убитыми, 115 ранеными. 222-я стрелковая дивизия 774-м и 479-м стрелковыми полками повела наступление в обход разъезда Угрюмова в направлении высоты 178,0 с задачей перехватить коммуникацию Юхнов-Джатск, севернее Ивановского, Встреченный с сильнейшим перекрестным пулеметным огнем, ни одна из огневых точек не была подавлена артиллерией. Полки понесли большие потери. На следующий день командарм телеграфировал в износки из-под вязьмы. «Большей глупости не придумаешь, как наступать днем и губить людей. Ночью, только ночью наступайте и наносите удар врагу. Не губите зря людей и не поощряйте врага своими неудачами». 2 апреля 1942 года. 110 и 120-е после пятиминутного огневого налета поднялись в атаку. 110 я вскоре залегла на подступах к Тулизову. Два полка 222-й прошли 100 метров и были остановлены возле заграждений с колючей проволоки. Снайперы западной группы Рыжков и Григорьев, 338-я стрелковая дивизия, в этот день уничтожили восточнее Цинеева. Пять немецких солдат. Дивизии держали оборону на прежних позициях. 3 апреля 1942 года. В этот день в окруженную группировку немцы сбросили ультиматум о капитуляции. Командарм немедленно шифром переслал его в штаб Западного фронта. Первое. Германское командование сбросило к нам письмо на мое имя с предложением о капитуляции войск со сроком переговоров 3-4-42. Второе. Прошу покрепче подолбить район с врагом. Лосьмина, Кэр-Татарка, Стар-Грекова, Кошелева, Ломовка, Ежевицы, Бесова, Мелехова. В архиве сохранился этот документ с резолюцией Жукова. Товарищ Худяков, 3.04.42 года всю авиацию бросить на указанные пункты. 3.04.42 на Болдина не работать. А вот текст ультиматума, сброшенного в район штаба 33-й армии немецким лётчикам. Главнокомандующему 33-й армии генерал-лейтенанту Ефремову и командирам 113-й, 160-й и 338-й стрелковых дивизий. Германские солдат и германское руководство питают уважение к мужеству окружённой 33-й Красной армии и подчинённым ей 113-й, 160-м и 338-м стрелковым дивизиям. Эта армия храбро сражается, она была окружена с начала февраля, благодаря тому, что советское правительство не сумело оценить значение германской военной мощи. Все попытки вашей армии прорвать образовавшееся вокруг нее кольцо оказались безрезультатными. Они только вызвали огромные жертвы. Также и в будущем этим трем храбрым дивизиям не удастся прорвать германские линии. Эта армия ждет своего избавления от 43-й армии. И остатков 33-й армии, которые, придя с востока, должны прорвать немецкие линии у реки Угры и Вори. Попытки к этому уже потерпели неудачу и принесли много лишних жертв. Так и в будущем они потерпят неудачу. Три дивизии и один полк 9-й гвардейской дивизии окружены с начала февраля. Скудное питание для себя эти дивизии могли брать только из деревни. Германскому командованию известно, что в рядах вашей армии свирепствует голодный ТИФ. Число заболевших ТИФом уже велико, и оно увеличивается с каждым днём. Кроме того, и раненые имеют за собой плохой уход. Этим самым боевая сила армии с каждым днём слабеет. 329-я стрелковая дивизия, ранее принадлежащая к 33-й армии, была окружена южнее Вязьмы и затем уничтожена. Командиру, её, полковник Андрусенко, отклонил почётную капитуляцию, В благодарность за это руководство Красной армии отдало его под суд военного трибунала. Наверное, этот храбрый солдат, который до последней возможности боролся за безнадежное дело, уже расстрелян. Командиры Красной 33-й армии, это также будет и вашей участью, потому что полное уничтожение истощенных и больных дивизий есть только вопрос времени. Германский солдат считает недостойным солдата делом бороться с безоружным противником. «Генерал Ефремов, командиры, подумайте о своей судьбе. Опасная заразная болезнь свирепствует в армии. Голод опустошает ряды солдат изнутри. Эта ваша армия идет навстречу своему уничтожению. Ничто, никакие ваши усилия не смогут предотвратить вас от неизбежной гибели. В благодарность за вашу храбрость вам будет устроен военный трибунал. Германское верховное командование армии, которое держит вас в окружении, Предлагают вам сдаться, жизнь всех командиров и красноармейцев будет гарантирована. Германский солдат не убивает пленных. Это ложь. Раненые и больные получат немедленную помощь. До 18 часов 3 апреля 1942 года мы будем ждать ваших посредников для переговоров. Они должны идти по дороге от горбы красной татарки или клосьмина, идти только днем, махая белым флагом. Говоря о роли генерала Кондратьева в трагедии 33-й армии, необходимо сказать, что, несмотря на очевидную необходимость его немедленной замены, он был отстранен от должности начальника штаба много позже, в мае 1942 года. Генерала Ефремова уже месяц не было в живых, запойного пьяницу направили на учебу в Академию генерального штаба. Хотя, а может, генерал Кондратьев пью потому, что понимал всю чудовищную картину, очертания которой уже начали проступать на Западе, где еще дралась, огрызалась западная группировка, окруженная со всех сторон танками и мотопехотой. Война протащила генерала Кондратьева по самым своим трагичным дорогам отступления. 22 июня 1941 года он встретил в должности начальника штаба Третьей армии. Армия Удерживала укрепрайон по линии Гродно-Лида-Новогрудок. Вскоре была окружена. При выходе почти полностью утратила материальную часть. Остатки вышли. Вышел из окружения и он. Ранение — госпиталь. Затем была 24-я армия, которая в октябре того же, 41-го года, гибнет западнее Вязьмы вместе со своим командующим, генералом Каиром Акутиным. Он — начальник штаба. С остатками одной из дивизий 24-й армии, загнанный в Семлёвский лес, пытается организовать оборону участка, а затем руководит прорывом. Прорыв удался. Он с группой бойцов и командиров выходит из-под вязьмы. Снова ранение. Госпиталь. И вот новое назначение. Новая армия, которая тоже явно терпит катастрофу. Невольно запьёшь. Но за каждым решением генерала люди, их жизнь... Или смерть. К сожалению, алкоголь сильнее человека, властнее генеральских погон и должностей. В архивах сохранилась объяснительная записка, написанная АК Кондратьевым по требованию Военного совета Западного фронта сразу же после 3 февраля, когда немцы закрыли коридор, приведу ее целиком, чтобы у читателя была возможность самому сделать кое-какие выводы относительно роли генерала Кондратьева в событиях под износками и вязьмой в январе-апреле 1942 года. По существу дела оставления деревни Захарова, 3-266 СП докладываю. Первое. Всю важность и значение не только Захарова, но и всей коммуникации армии от Шанского завода до рубежа реки Воря, Ивановская Захарова, я осознавал и сознаю по настоящее время. Я и начальник оперативного отдела киносян, докладывали военному совету что без прочного обеспечения коммуникаций а точнее без ликвидации северной группировки противника занимающего рубеж Водицкая, юсова троена Клины, тостина кменко волкова буканова Тулизова, раз угрюмого дальнейшее выдвижение главной группировки армии на запад в район вязьмы чрезвычайно опасно и может привести к очень большим неприятностям фронт отводиткая до малого ивановская идущий параллельно основной и единственной дороге армии и удаленной от нее на 2-4 километра, равняется 48 километрам. Этот фронт оборонялся активными действиями ПО 222 и 93 СД по своему составу очень малочисленными. Из сведений о численном составе 33-й армии видно, что этот 45-километровый фронт по состоянию на 5 .02 42 Защищался 1545 человеками активные штыки, при общей численности этих дивизий в 15539 человек то есть активных штыков на километр фронта приходилось 34, а всех бойцов с обозниками и нестроевыми 345 человек. Примечание: понятно, что воюющего с винтовкой в руках солдата, который сам себе без посторонней помощи отрыл себе окоп, Должен кто-то обеспечивать едой, боеприпасами, кто-то должен разрабатывать операции, стирать в тылу белье, лечить раненых, ремонтировать оружие, кормить и лечить лошадей и так далее. Но не может такого быть, чтобы за спиной одного солдата с винтовкой суетились в тылу 10 человек, целое отделение, за каждым взводом целый батальон, а за полком дивизия, и при этом у воюющего солдата то патронов нет. То жрачку вовремя не подвезли, то рану перевязать нечем. Организация боя у немцев выгодно отличалась от нашей. В трудные минуты, когда не хватало людей, они быстро умели мобилизовать все штабные и тыловые резервы. Все шли на передовую и отрывали окопы. Именно так они удержались под Павловом против 43-й армии. Именно так они удержали и Темкинский коридор. А когда не хватало своих людей бросали в дело полицейские части и спецподразделения, сформированные из бывших бойцов и командиров РККА. Второе. Военный совет армии, учитывая важность всей коммуникации армии и, в частности, важность пункта Захарова, горловина шириной в 4-5 километров, приказал выдвинуть один батальон от 93-й СД в район Захарова с задачей обороны этого пункта с юга. На основании этого приказа 29.01.42 мною был вызван командир 266 СП, майор Уральский, и я ему поставил задачу двумя батальонами оборонять Каменку, два с половиной км северней износки, и один батальон выслать в Захарова для упорной обороны последнего. Общая численность этого полка в то время было около 800 человек, активных штыков по докладу командира полка насчитывалось около 150. 180 человек других средств, а тем паче резервов в руках командарма не было. Третье. Учитывая серьезность положения на фронте, и особенно в районе износки, решением военного совета был создан специальный боевой участок Износки, во главе которого сначала был поставлен полковник Сафир, а позже задача обороны износки была возложена на полковника Бучкова. 4. О серьезности положения на фронте Беклеши, износки можно судить по тому, что медсамбат 113 СД, расположенный в Зубово и донесший, что противник ведет наступление со стороны Костина, вынужден был занять оборону, а мною, кроме того, туда было выброшено до 65 человек из роты охраны Штарма для того, чтобы хоть чем-то прикрыть основной путь армии. Кроме того, противник начал проявлять особую активность севера в направлении каменка носки Учитывая это обстоятельство, в износках были приняты чрезвычайные меры. А. Комнач-состав Штарма был собран, и из него была сформирована особая рота, которая, поступив в распоряжение начальника обороны износки, заняла оборону севернее Ефаново. Б. Все части и отдельные бойцы, находящиеся в износке, были подчинены начальнику обороны износки, полковнику Бычкову. В. Выделить в этот момент что-нибудь из района износки для обороны Захарова или какого-нибудь другого пункта, кроме выделения 65 человек из роты охраны, на захват Костикова, не представлялось возможным. Пятое. На вопрос, почему Захарова и Савина были сданы противнику, ответить не могу. Полагаю, что третий батальон 266 СП, имея 60 бойцов, не смог выдержать натиска противника, 4-5 раз превосходящего силы этого батальона. 6: На вопрос, какие меры были предприняты для того, чтобы предотвратить захват противникам Захарова Савина, мною уже ответ дан: Туда был выслан 3 дробь 266 СП. Достаточными силами группа полковника Бычкова не располагала, так как эти силы были брошены на оборону Каменка Костина. Доказательством этому может служить то, что кум, нач состава Штарма занял оборону севернее Ефанова. Указанные силы отряда полковника Бычкова появились не сразу, а постепенно, путем вытаскивания отдельных бойцов из разных частей различных дивизий. Кроме того, из этого отряда велась боевая разведка во всех направлениях, и часто из указанных сил Бычкова трудно было выделить десяток человек для производства разведки. И, наконец, перехват частями 43-й армии Дороги Гжацк Юхнов в районе приселья Строева, наступление ее частей на Запад давали основания предполагать, что с юга, где противник находился под постоянным воздействием соседа слева 43 армии, ожидать больших неприятностей нет оснований. Значительно большее опасение у меня постоянно вызывала северная группировка противника, где отмечались наличие частей 292, 267 183. 255-й и 258-й ПД, 20-й ТД и 49-й, 63-й САП батальонов, которая буквально нависала над всей группировкой армии, а сосед справа, 5-я армия, не мог оказать на нее непосредственного влияния. Седьмое. На четвертый вопрос, почему не был выполнен приказ главкома о захвате Савина после сдачи этого населенного пункта противнику, ответить очень трудно. Во-первых. Этот приказ нами не был получен, и, во-вторых, не было сил. Группа Бычкова имела в своем составе 65 человек роты охраны, и 65 этой же роты находились в районе Костина, 138 человек школы младшего Нат-состава, 93-й СД, из коих вооруженных было только 30 человек, 21 человек санитаров Санбата, 113 СД, 30 человек артиллеристов 403 АП и роты сапер, в 90 человек 346-го саб-батальона, и только значительно позже эта группа «Бычкова» пополнилась 58 человек мотоциклетной роты 93-го СД, которая и была выброшена в район Пинашина. 9-я ГВ-дивизия, будучи относительно полнокровной и имея в своем составе 6146 человек, не смогла сразу захватить эти пункты и до настоящего времени продолжает бой за Захарова. Штаб же армии, не имея в своем составе резервов, прибегнул к последнему средству – выделение своего комнач состава на оборону Каменка. Производство перегруппировки за счет ПО и 222 СД требовало значительного времени, а кроме того, вытащить из состава этих дивизий даже минимальные средства и силы было совершенно невозможно, так как они выполняли серьезную задачу обороны коммуникации армии от Шанского завода до износки. Отчет, сделанный генералом Кондратьевым, производит впечатление достаточно правдивого и честного документа. От письма комбрига Дуприенко, который посыпал голову пеплом и покаялся перед Жуковым, отличается большей содержательностью. Начальник штаба дал подробный анализ причин и следствий. Основные усилия восточной группировки противника 33-й армии были направлены на то, чтобы удержаться самим, Кондратьев к тому же хорошо понимал, что если они войдут в коридор с попыткой распереть его с обеих сторон, северная группировка противника обрушится на них всей своей мощью. Да и как удержать пятикилометровый участок с ротой штабных работников и какими-то отдельными ротами? Можно предположить, что подобным образом размышляли и соседи справа и слева. История войн знает несколько классических примеров. Когда одна армия, не желая рисковать своими солдатами и тем выгодным положением, которое создалось в ходе предыдущих боев, хладнокровно наблюдает за тем, как соседи, вырвавшиеся вперед и отрезанные внезапным контрударом противника, гибнут перед их фронтом. Хотя достаточно было бы двух-трех переходов, чтобы образовать общий фронт и поражение соседей превратить в общую победу. Так было в Восточной Пруссии. В начале Первой мировой войны, когда первая армия генерала Реннинкамфа, разгромив немцев под Гумбиненом, остановила наступление и начала закрепляться на достигнутом рубеже, тогда как вторая армия генерала Самсонова, прорвавшаяся глубже, была отсечена и погибла в окружении. Не то же ли самое произошло в январе-апрель 1942 года в районе износки юхнов Когда 43-я армия генерала Голубева, как вкопанная, остановилась по рубежу реку Гры и Ресы, в то время как 33 й приказано было форсированным маршем выдвинуться почти на 80 километров вперед и сходу атаковать вязьму, 33-й атаковала, веря в то, что соседи тоже подтянутся и не бросят их в беде. Просматривая различные документы того периода, замечаешь, что в какой-то момент. Февраль, первая половина марта, все же была надежда на 43-ю армию. Документы марта 1942 года свидетельствуют о том, что Жукова начали раздражать медлительность и топтание на месте генерала Голубева. Однако вытолкнуть вперед Голубева даже Жукову не удалось. К концу марта положение в котле стало катастрофическим, участились случаи самоубийств и перехода на сторону противника, Жуков начал предпринимать более энергичные меры для оказания помощи окруженным. В ночь на 2 апреля фронтовая авиация доставила на полевой аэродром 33-й армии довольно много грузов. Назад дугласы вывозили раненых. В те же дни Жуков телеграфировал генералу Голубеву. «Приказ товарища Сталина об очистке тылов Ефремова 27.03.42 года вами не выполнен в срок, установленный к 30.03.42 года. Сегодня 2.04, а у вас абсолютно нет никаких успехов. Видимо, вместо энергичного и добросовестного выполнения приказа в армии крепко укоренилась система лживых заверений и невыполнений поставленных задач. Военный совет армии и командиры всех степеней в армии обязаны точно и беспрекословно выполнять поставленные задачи в назначенные сроки. Если это у вас не делается, то это только свидетельствует об отсутствии элементарных основ дисциплины и полной потери чувства ответственности более какой-либо другой армии. Фронт вам оказывает помощь пополнением и боеприпасами. Но вы вместо разумного и бережного отношения к людям боеприпасам подходите к этому исключительно легкомысленно и расточительно. Для пятой ГВСД было дано 3500 человек пополнения, вы. «Умудрились за шесть дней боя потерять 2370 человек, не добившись никакого результата. За невыполнение поставленной приказом товарища Сталина задачи объявляю вам выговор и предупреждаю, что если в течение ближайших трех дней задача не будет выполнена, я поставлю перед товарищем Сталиным вопрос об отстранении вас от командования армией». Почти за месяц до этого... Ефремов, виде бесперспективность усилий 43-й армии по деблокаде его группировки, обратился в Москву к начальнику главного политуправления ЛЗ Мехлису. Вскоре получила члена военного совета Западного фронта Хохлова шифрограмму следующего содержания. «Вы жалуетесь в Москву на Голубева, на то, что он якобы плохо дерется и до сих пор не открыл вам коммуникации. Просите Мехлиса воздействовать на Голубева». Оценку Голубеву и 43-й армии может дать только военный совет фронта, главком и ставка, а не сосед. Второе, 43-я армия действовала и действует лучше 33-й армии. Что касается Голубева, мы также его ценим очень высоко. Следствие показывает, не Голубев виноват в том, что противник вышел на тылы 33-й армии, а военный совет и штаб 33-й армии, оставивший только 90 человек, без артиллерии и минометов на прикрытие своих толовых путей, которые при появлении противника разбежались. К сожалению, Вяземская группа 33-й армии до сих пор ни один шаг не сдвинулась, и это осложняет обстановку для Голубева на правом фланге. Голубеву направлена категорическая задача в ближайшие 1-2 дня с вами соединиться. Это, видимо, 43-й будет сделано, если только вы не будете врагу сдавать своих толовых путей, боеприпасов по мере возможностей, Вам будем подбрасывать. Пошлите своих людей к Жабо и согласуйте с ним свои действия. Судя по стилю, это были слова самого Жукова. Хохлов их только подписал. Сосед-то как раз и может дать оценку соседу, потому что приходится драться плечом к плечу, хотя по уставу и не должен. Но вышестоящие командиры, зная эту оценку, как мне кажется, должны в первую очередь воздействовать на противника, затем на того, кто подает признаки имитации активных действий, и только потом уже устраивать внутренние разборки и одергивать взорвавшегося генерала, который некорректно ведет себя по отношению к соседу. По своему тону, телефонограмма Хохлова очень напоминает телеграфные монологи бывшего начштаба Западного фронта генерала Соколовского. Новый штаба генерал Галушкевич Таким тоном с командармом 33 не разговаривал. Ефремов ответил в штаб Западного фронта примерно в том же духе. «Ни на кого я не жалуюсь, а по-большевистски сказал, что есть, и не кому-нибудь, а товарищу Мехлису, что очень хочу скорейшей очистки коммуникаций 33-й армии. Находясь под Вязьмой, по вашему приказу, я тыл никак не мог прикрыть, что вы прекрасно понимаете». Состав дивизий вам был до выхода под Вязьму известен, как и растяжка коммуникаций 33-й армии. Поймите, мы каждые сутки ведем бой, вот уже полтора месяца, почти без боеприпасов, и уничтожили несколько тысяч немцев. Сами имеем три тысячи раненых, воюем. Не могу понять одного, как можно месяцами стоять перед какой-либо деревней, и терпеть не могу, когда свою вину сваливают на других. Это система» приносит огромнейший вред. В последний раз вам, как военному совету, докладываю. Положение дивизии армии тяжелое. Я сделал и делаю все, чтобы врага бить и не допустить разгрома нас врагом. Спешите дать боеприпасы. Нет у нас боеприпасов». В ответ на это Жуков отреагировал немедленно. «Вам не дано право вступать в полемику с военным советом фронта и наводить критику на командарма 43». Ответ его выдает крайнюю степень раздражения. В нем ни слова по существу, ни о боеприпасах, ни о помощи раненым. Такую шифрограмму в окруженную группировку легче было бы не посылать вовсе. В ней ничего существенного нет, кроме «я начальник, ты дурак». Чем она помогла, эта телефонограмма командующего Западным фронтом окруженной армией этого фронта? В остальном... Это был обмен монологами на равных, это был разговор не с Хохловым. Как и под Нарафоминском и Вереей, Ефремов разговаривал не с Соколовским. Это, как говорил Гоголь в повести Тарас Бульба, волновались характеры сильные. Война с Жуковым продолжалась. Не мог Ефремов, подобно Ануприенко, поспешно склонить голову перед грозными очами комфронтом. Честь и достоинство иногда выше орденов, званий... И новых назначений дороже жизни И обстоятельства ближайших недель Подтвердят это кровью командарма 33 Глава 14 Конники генерала Белова В ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 года Первый гвардейский ковкорпус сыграл особую роль Да и личность его командира, генерала Белова, тоже вызывает восхищение. Павел Алексеевич Белов родился в 1897 году. Таким образом, он и Ефремов были одногодки. Умер в 1962 году, имея звание генерал-полковника, которое получил еще во время войны, в 1944 году. Герой Советского Союза в армии с 1918 года Но в партию вступил не сразу, а спустя семь лет. Участник гражданской войны окончил военную академию имени Фрунзе 1933 и высшие академические курсы 1949. Война застала его в звании генерал-майора. Воевал на юго-западном, брянском, центральном, западном, втором белорусском, третьем и первом прибалтийском, первом белорусском фронтах командовал вторым кавкорпусом, который вскоре получил наименование первого гвардейского кавкорпуса. В июне 1942 года, когда его измотанный, но все еще боеспособный корпус вышел из окружения в районе Кирова, после непродолжительного отдыха генерал Белов получил 61-ю армию и с нею прошел дорогами войны до победы. Редкий, надо заметить, случай. После войны... Командовал рядом военных округов, руководил ЦК ДСАФ, награжден пятью орденами Ленина, тремя Красного Знамени, тремя орденами Суворова Первой степени и орденом Кутузова Первой степени. Характер имел сложный. Любил рубануть правду матку, за что порой страдал по службе. Солдаты его любили, хотя с ними он бывал суров. А выведенный им из окружения корпус уже в августе 42 -го года дрался под сухиничами, отражая атаки немецкой мотопехоты. Как было уже упомянуто, корпус вошел в прорыв, не в полном составе. За Варшавским шоссе остались две стрелковые дивизии, все танки, почти вся артиллерия, дивизионы «Катюш», тылы. Корпус таким образом состоял из 1-й и 2-й гвардейских, 41-й, 57-й и 75-й кавдивизий а также нескольких лыжных батальонов. 1 гвардейской КАФ-дивизией командовала Несса Сликовский. Численность этой дивизии на 22 января составляла 5754 человека. второй гвардейской каф командовал ВК Баранов. Численность дивизии 5751 человек. Три легкие рейдовые кавалерийские дивизии, сформированные по сокращенным штатам 1941 -го года, были намного слабее гвардейских. 41-я имела 1291 человека, 57-я — 1706 человек, 75-я — 2760 человек. Лыжные батальоны, по разным данным, имели от 800 до 2000 человек. Таким образом, корпус насчитывал 19262 человека. Корпус устремился на Вязьму с юго-восточного направления. Бои начались 14 января на линии Лобкова станция желания. В это время 33-я армия еще стояла под дверей и вела упорные бои, готовясь к штурму сильно укрепленного города. Непосредственно на подступы к Вязьме передовые части корпуса вышли 4 февраля. В этот день была осуществлена, пожалуй, единственная совместная атака на Вязьму, силами Ковкорпуса и пехотными полками 33-й армии. Немцы отбили и эту атаку. В дальнейшем атаки группировок имели разрозненный характер. Можно предположить, что уже после 4 февраля генерал Белов понял, что вязьмы не взять, и чтобы выжить, необходимо подготовить район, пространство для новой дислокации. Этим районом стал партизанский край от Всходов до Дорогобужа. 6 февраля беловцы все же повторили атаку. Они ворвались в опорный пункт, деревню Зубова, очистили ее от неприятеля и начали закрепляться, подтягивая новые силы и тылы. Но со стороны Вязьмы тут же последовала контратака. Немцы обработали оборону кавалеристов из тяжелых орудий и пошли в наступление. Удар пришелся на 75-ю Кавдивизию. Дивизия не дрогнула, но вскоре стало понятно, Что ее стойкость привела только к неприятности, дивизия была окружена. Белов приказал произвести тщательную разведку. После того, как были определены силы и огневые точки противника, кавалеристы пошли в атаку с обеих сторон, прорвали кольцо и вышли в расположение основных сил. В результате этих боев корпус был отброшен от города на 15 километров. Корпус понес значительные потери, но самое главное Была утрачена инициатива. Корпус был удален от своих тылов и баз питания на 120 километров. Кроме того, вынужден был держать в тылу для прикрытия флангов 41-ю КАФ-дивизию. П.А. Белов в своей книге «За нами Москва» впоследствии писал, объясняя причину своих неудач в ходе проведения Ржевско-Вяземской операции. «Подступы к Вязьме со всех сторон» заняты противником в радиусе от 10 до 20 километров. А железная дорога и автострада Вязьма-Смоленск заняты противником на всем протяжении и упорно обороняются. Вязьма не взята корпусом потому, что не по силам. Железная дорога не захвачена корпусом, хотя и пересекалась, потому что противник превосходит в технике и силах. Корпус в наличном составе в состоянии делать набеги, но не в состоянии удерживать захваченные населенные пункты. Стоит прокомментировать некоторые мысли генерала Белова. Вязьма не взята корпусом потому... Как видно из этого заключения, взятие Вязьмы генерал Белов считал делом ковкорпуса. С его стороны решительных шагов для объединения сил с соседом справа, 33-й армии, не последовало. Как вспоминают ветераны 33-й армии, кавалеристы смотрели на пехоту свысока, что и говорить, положение со снабжением. У них было получше. На лошадях удалось завести порядочное количество продовольствия, боеприпасов. Лошади также были продовольственным резервом. Кроме того, беловцы обнаружили большое количество оружия, патронов и снарядов. Корпус представлял собой более внушительную силу, чем 33-я армия, которая насчитывала 12 780 человек. Корпус в состоянии делать набеги, не в состоянии удерживать захваченные населенные пункты. Вряд ли бы Белов и Ефремов удержались и в Вязьме, возьми они город штурмом, ведь и деревни они не могли удержать, когда немцы подводили артиллерию, обрабатывали огневые точки из минометов, штурмовали с воздуха, а потом пускали пехоту с танками. Белов пытался соединиться с частями 11-го корпуса Калининского фронта, которые в это время воздействовал на оборону противника севера. Однако и этого сделать не удалось. В результате боёв в направлении на север 41-я КАФ-дивизия и действовавшие совместно с нею части 8-й воздушно-десантной бригады попали в окружение. Только 27 февраля им удалось пробиться к своим, снова с большими потерями. Когда на другом крыле, правее, были окружены части 329-й стрелковой дивизии 33-й армии и 250-й полк десантников, Белов приходит к ним на помощь, прорывает кольцо и выводит окруженных в расположение своих войск. С этой поры десантники и полк 329-й стрелковой дивизии действовали в составе корпуса, с ним эти подразделения и выходили из окружения летом 1942 года на Киров, По воспоминаниям П.А. Белова, в состав его корпуса из состава разгромленной 329-й стрелковой дивизии влилось около 400 бойцов и командиров. И все же Белову было легче, чем Ефремову. Во-первых, конники — это не пешцы. На коне солдат имеет больше шансов выжить. На коне можно перевозить запасы продовольствия и боеприпасов. Конная часть мобильнее в наступлении и более подвижны в обороне. 33-я армия действовала на территории, где осенью 1941 года не велось активных боевых действий и где в лесах не было столько брошенного оружия, боеприпасов и даже продовольствия. После того, как немцы сдавили кольцо окружения вокруг 33-й армии и в середине апреля уничтожили ее колонны на марше в районе Шпырева, первый гвардейский ковкорпус, пополненный за счет приставших к нему ефремовцев, Десантников, а также партизан и мобилизованных полевыми дивизионными военкоматами, зятьков и местных жителей, долгое время действовал юго-восточнее Вязьмы, удерживая довольно обширную территорию. Это был партизанский край. Кавалеристов кормили, лечили, вооружали. 11 тысяч человек влились в его полки и эскадроны. Вяземские и угранские краеведы собрали богатейший материал о действиях в этих районах кавалеристов генерала Белова. К примеру, есть данные о сборе оружия для вооружения пополнения. Так жители Бражинского сельсовета собрали в окрестных лесах 200 винтовок, 3 станковых и два ручных пулемета, 2558 гранат, 1240 запалов к ним, около миллиона патронов, 20 тысяч мин для минометов, 1486 снарядов разного калибра, Жители Сафоновского района – 800 винтовок, 63 станковых пулемета, 87 ручных пулеметов, 27 противотанковых ружей, 33 орудия, 78 минометов, 1602 мины, 8046 снарядов. Жители Дорогобужского района собрали и передали корпусу 64 станковых, 232 ручных пулемета, 23 орудия. 5249 винтовок, 2074 гранаты, 50 минометов, 6 танков, 12 тракторов. В Псходском и Дорогобужском районах были созданы ремонтно-механические мастерские. Здесь ремонтировали поврежденную технику и стрелковое оружие. К концу апреля в этих мастерских было отремонтировано 18 танков, много орудий, минометов. Танки и орудия тут же шли в бой. В мастерских было приведено в боевое состояние дальнобойное орудие. По приказу генерала Белова оно было установлено у села Гришина и время от времени вело огонь по железнодорожной станции Вязьма. Эти обстрелы настолько досаждали немцам, что они начали охотиться за пушкой. Подойти к позиции они не могли, в партизанский край их не пускали. Тогда авиация начала делать регулярные налеты на подозрительные объекты. Орудие так и не было обнаружено. Расчет, зная, что за ними началась охота, часто менял огневую позицию. Обстрелы станции прекратились только тогда, когда артиллеристы, не рассчитав силы заряда, положили слишком много пороха, и казенник орудия разорвало. Две батареи гаубиц калибра 152 мм продолжительное время до середины лета 1942 года вели огонь по немецким позициям, Южнее всходов. К маю 1942 года территория партизанского края, в которой действовал Кавкорпус, охватывала довольно обширный край от станции Угра на Востоке до Соловьевой переправы на западе и от Дорогобужа на севере до Ельни на юге. Корпус в это время насчитывал до 20 тысяч человек. 15 тысяч воевали в составе партизанских отрядов и бригад. В конце мая. Немцы, накопив сил, решили уничтожить ковкорпус и заодно местных партизан. Дальше терпеть их в тылу группы армий «Центр» было невозможно. Началась операция «Ганновер», в ходе которой войска 4-й полевой армии должны были покончить с первым гвардейским ковкорпусом, партизанами Дорогобужского края, а также частями 11-го Ковкорпуса и 39-й армии Калининского фронта, окруженными севернее Вязьмы. Над районами дислокации корпуса были разбросаны листовки следующего содержания. «Комиссары, политруки, для окруженных частей генерала Белова настал последний час. Вам лучше, чем простому красноармейцу, известно истинное положение, в котором находится ваш корпус. Ему не избежать участи 33-й армии. Вам, комиссарам и политрукам, добровольно перешедшим к нам, даруется жизнь, и имена не оглашаются. «Вам нечего бояться! Приходите к нам и ведите с собой ваших красноармейцев!» Если уже гарантировалась жизнь политрукам, добровольно сдавшимся немецкой армии, то можно себе представить, насколько досаждал генерал Белов со своими конниками группе армий «Центр» самим фактом своего стояния в лесах в тылу у крупной группировки, сконцентрированной у Сухиничи и Масальска. Характерно, что у Гальдера намечены операцией. Говорит в своем дневнике следующее. Наступление против войск советского генерала Белова предполагается начать 24-го, 5-го, операция Ганновер. Итак, против войск генерала Белова. А ведь в окруженных группировках было несколько генералов, но начальник штаба сухопутных войск Германии называет именно Белова. 24 мая 1942 -го года Гальдер делает следующую запись. Наступление группы армий «Центр» против русского корпуса генерала Белова привело к хорошим результатам, даже без авиации и танков, которые из-за плохой погоды, по всей вероятности, вообще нельзя было бы использовать. Противник упорно обороняется, усилилась деятельность его артиллерии. 25 мая 1942 года в полосе группы армий «Центр» Из-за плохой погоды и вызванных ею транспортных затруднений операции против партизан Южнее Вязьмы дали лишь незначительные результаты. 26 мая 1942 года в полосе группы армий Центр наступление против войск Белова из-за метеорологических условий развивается весьма медленно. Противник подтягивает сюда силы из дорогобужа. И наконец, 27 мая 1942 года, противодействие войскам Белова приносит успехи. Здесь противник расчленен на мелкие группы, которые частично оказывают упорное сопротивление. Но уже в следующие дни записи более сдержанные, и снова фигурирует корпус Белова. 9 июня 1942 -го года в центре войска Белова прорвались на юг. 10 июня 1942 -го года прорвавшиеся войска Белова преследуются. 11 июня 1942 -го года. Ликвидация остатков противников в тылу 4-й армии проходит успешно. К сожалению, основные силы ковкорпуса Белова и 4-й авиадесантной бригады уходят на юг. 16 июня 1942 -го года. На фронте группы армий «Центр» войска русского генерала Белова снова прорвались в направлении на Киров. Нам это не делает чести. 17 июня 1942 -го года. Ковкорпус генерала Белова действует теперь западнее Кирова. Как-никак он отвлек на себя в общем семь немецких дивизий. После назначения генерала П. а Белова, командующим 61-й армией, корпус принял генерал НС Осликовский, который довел его до победы. Кавалеристы воевали Геройские. Когда, размышляя о судьбах погибших дивизий 33-й армии, говорят о том, что, мол, зря генерал Ефремов не пошел на юго-запад к Белову, обычно не учитывается тот факт. Что путь туда был перекрыт тем же двойным фронтом, что и путь на запад. Не было случаев, чтобы после гибели командарма одиночки и мелкие группы пробивались к Белову под всход и угру, а вот на позиции 43 49 50-й, 33-й армии продолжали выходить. Путь к Белову 33 й армии преграждала 5-я танковая дивизия. Другое дело, если бы обе группировки в и 33-я армия объединились сразу и вместе бы потом пошли на выход. Но произошло то, что произошло и что должно было произойти. Теперь это уже история, а история не имеет сослагательного наклонения. Генерал Белов вывел свои войска. Но на севере от Вязьмы, в Адинском партизанском краю, где действовали 11-й корпус и 39-я армия Калининского фронта, Немцы достигли больших успехов. Для проведения операции «Зейдлиц» противник задействовал четыре пехотные дивизии, два танковых батальона и кавалерийскую бригаду СС. Через две недели упорнейших боев с окруженными было покончено. 39-я армия и часть 11-го КАВ-корпуса разделили судьбу 33-й армии. Только масштабы катастрофы здесь оказались значительно больше. В плен было взято 50 131 человек. При выходе из окружения погибли и пропали без вести 2 749 человек, погиб начальник штаба 39-й армии, П.П. Мирошниченко, начальник политодела Юсин. Вследствие тяжелого ранения умер заместитель командующего армии, генерал-лейтенант Иа Богданов, и армия ГИК в корпус после выхода из окружения были расформированы. Потери Красной Армии в ходе Ржевско-Вяземской операции оказались гораздо большими, чем общие потери во время проведения Сталинградской наступательной операции. Глава 15. Десантники и полковника Казанкина. В разведсводке отдела 1С 5-й танковой дивизии, в 5-й танковый корпус, от 5 -го -го 42 -го, о советском десанте говорится следующее. «Вооружение одиночного бойца, карабин или автоматическая винтовка, 300 патронов, две ручные гранаты, 300 грамм взрывчатки, детонаторы и капсули, на 14 человек ручной пулемет, обмундирование обычное, сверх того, ватная одежда, маскалаты, валенки». Продовольствие на три дня. Каждая рота имеет лыжи, сброшенные также с самолетов, опознавательные сигналы: одиночки друг с другом свисток, ночью зеленый свет. Сбор внутри роты красный свет, внутри батальона красный и белый свет. Однако имеются и другие световые сигналы. Речь идет о сигналах для парашютистов, выброшенных до этого времени и захваченных нашей разведкой. Парашутисты в большинстве молодые люди. Около 20 лет прошедшие кратковременное пехотное обучение, как правило, имеют по одному прыжку с парашютом или не имеют ни одного прыжка. Взятые до настоящего времени пленные производят впечатление неопытных бойцов с низкой боеспособностью. Наблюдается регулярное снабжение десантников по воздуху, сбрасывание производится самолетов на зеленые ракеты, а также на горящие костры, выложенные треугольником или по четыре углом. Эти данные разведка 5-й танковой дивизии получила от пленных 2-го десанта. 18 января на снежном поле близ районного центра Знаменка приземлилось несколько самолетов. Они доставили два взвода десантников, которые тут же принялись готовить полевой аэродром для приема других самолетов. Через два дня с помощью партизана местных жителей полевой аэродром был готов, но погода испортилась и самолеты не прилетели. На третью ночь на востоке послышался рокот моторов. Десантники зажгли костры. За пять ночей с 18 по 22 января 1942 года на полевой аэродром близ Желания прибыли 1643 человека. Это были два парашютно-десантных батальона и стрелковый полк. Вооружение их составляли автоматы ППШ, ППД, автоматические винтовки системы Токарева. Кроме того, 21 пулемет «Максим», 10 ручных пулеметов, 34 миномета и два орудия калибра 45 мм. В конце января-начале февраля высажен еще один десант, 8-я воздушно-десантная бригада 4-го воздушно-десантного корпуса. Вместе с бригадой под Вязьму вылетел командир корпуса, генерал а. Ф. Левашов. При перелете через линию фронта самолет, в котором летел генерал был обстрелян ночным истребителем, пуля смертельно ранила А.Ф. Левашова. Командование десантом принял на себя полковник А.Ф. Казанкин, начальник штаба 8-й бригады. Второй десант насчитывал 2100 человек. Задача, которая стояла перед десантниками, перехватить железные шоссейные дороги на Вязьму и удерживать их до подхода частей 1-го гвардейского корпуса и 11-го корпуса Десантироваться предполагалось прямо на районы атаки, но штурманы не рассчитали курс, разбросали бригаду по большой площади. Некоторые подразделения оказались под Аргабужем на удалении от Вязьмы до 50 километров. Многие попали на территорию, занятую противником, и были сразу же уничтожены или захвачены в плен. Смотри приложение. Генерал Белов в своей книге об этой операции вспоминает следующее. Командир бригады сумел собрать в назначенном месте только около 800 бойцов и командиров, треть своего личного состава. Около 200 человек удалось собрать нашим кавалеристам и партизанам. Через две недели эти люди были переданы в свою бригаду. Позже было собрано еще 300 человек. Половина сброшенных грузов также была потеряна. Таким образом, десантная операция 42 -го года под Вязьмой прошла крайне неудачно. Большие потери и практически нулевой результат в выполнении боевой задачи. Вскоре, израсходовав боеприпасы и съев все сухари и консервы, десантники были вынуждены влиться в состав ковкорпуса Белова. Некоторое время подразделения 8-й воздушно-десантной бригады действовали совместно с 329-й стрелковой дивизией полковника Андрусенко храбро сражался 250-й воздушно-десантный полк майора Солдатова. После мартовских боев, когда немцы приступили к проведению операции по сжатию кольца вокруг западной группировки 33-й армии, с последующей ее ликвидацией, 250-й полк оказался в полосе действия 5-й танковой дивизии Вермахта. После упорных боев 75 десантников во главе со своим командиром майором Солдатовым все же пробились в расположение ковкорпуса и соединились с ним. Глава 16. Шпыревский лес. До январских боев в районе Вереи 33-я армия действовала как одна из армий Западного фронта, имея задачей очистить от противника территорию перед своим фронтом. Задачу эту она выполнила. Но потом, когда командование Западного фронта поставило перед ней боевую задачу овладеть Вязьмой, 33-я стала не просто одной из армий своего фронта. Она стала главным действующим объединением Западного фронта в ходе начатой Ржевско-Вяземской операции. А на ее командующего судьба наложила печать ответственности за проведение и исход этой операции. События развивались стремительно. Генерал Жуков торопил сосредоточением в заданном районе. Когда пришла шифрограмма с требованием командующего фронтом срочно выехать вперед, к Вязьме, Ефремов кинулся в коридор, чтобы догнать дивизии первого эшелона. Он видел, сколь узыке ненадежен коридор, по которому вслед за войсками двигались тылы. Видел, как активизировалась авиация противника и что в ее налетах появилась система. И когда, прибыв на Красный холм, Увидел результаты атак, и то, как легко немцы их отбивают, понял многое. Бывают в ходе проведения крупной операции такие мгновения, когда полководец вдруг видит на первом плане всю картину, весь сюжет завязавшихся событий, а там дальше в перспективе, перед его искушенным взором, уже начинают проясняться очертания иного сюжета, со всеми его мрачными подробностями и деталями неизбежного исхода, Должно быть такие минуты. Командарм переживал в свое первое утро на Красном холме. И вот наступил апрель. Разрешения на выход нет. Уже начинает пригревать весеннее солнце, растапливать снега. овражки наполнились талыми водами. Аэродромы уже не могли принимать самолеты. 7 апреля с аэродрома близ деревни Дмитровки за линию фронта улетел последний самолет. С этого дня самолеты армейской фронтовой авиации в окруженной группировке больше не садились, хотя полеты продолжались, грузы сбрасывались с воздуха, не всегда точно, не всегда в расположении западной группировки, но все же кое-что доставалось ефремовцам. На этом последнем борту должен был вылететь из окружения командующий, говорят, был устный приказ Сталина вылететь на последнем самолете, Генерал Ефремов приказал погрузить знамена частей, попрощался с начальником оперативного штаба армии, полковником Кеносяном, улетевшим на большую землю, и сказал летчику, тогда тот еще раз напомнил командарму о приказе Сталина Солдатами сюда пришел, солдатами и выходить буду. К 10 апреля положение западной группировки стало критическим. Ночью командарм отправил в штаб Западного фронта шифрограмму. Первое. Обстановка сильно ухудшилась. Противник усиленно стремится сжать наше кольцо. Второе. С 13:00 враг бросил на сжатие кольца танки и пехоту, нацелив их на каждый укрепрайон. Третье. Четыре танка и более сотни пехоты нами уничтожены. Четвёртое. Веду напряженные бои, будучи прижат противником к реке Угра. На левом фланге 338 СД 113-е СД противник отрезает от реки Угры. Она ведет бой на рубеже Тякина, Неонилова и перелесках юго-западнее Дмитровка. 160-е СД ведет бой на прежних рубежах. Пятое. Стремлюсь организовать оборону на реке Угра. Шестое. По вашей шифротелеграмме будет более правильное решение, собрав все силы пробиваться через Шпырева, Жолобова, Королева. Седьмое. Этим самым мы будем помогать 43-й и 49-й армиям соединиться с нами. Восьмое. К Жабо мы не прорвемся, так как нас разделяют танки врага с пехотой. Девятое. Прошу вашего скорейшего утверждения плана, пока противник не разгадал наш замысел». Через несколько часов пришел ответ командующего фронтом, очень лаконичный. «Первое. Главные силы собрать в районе». Красное Жолобово-Шпырёво. Второе. Оборону построить на запад на реке Угра. Противника попытаться отбросить на север, за реку Угра. Третье. Ведите разведку и готовьте удар на соединение с Голубевым и Захаркиным. Войска начали спешно готовиться к маршу на восток. Потепление превратило дороги в сплошное мессиво. Началось таяние снегов. Зима была на редкость снежной ожидался небывалый паводок. К моменту выхода 33-я армия в результате атак противника оказалась расчлененной на три части. 11 апреля, когда дивизиям нужно было сосредоточиться в указанных районах, почти все они вели тяжелые бои в полной изоляции. 113-я дралась в районе Дмитровки, Медведева и Морозова. Бойцы дивизии подбили два танка, заставились залечь перед своими позициями, Немецкую пехоту. 1288 Стрелковый полк сражался во внутреннем окружении. 338-я удерживала населенные пункты Карастели, Высокая и Красное, которые находились на восточном берегу угры. Противник пытался обойти с фланга в районе Дрожжина и Александровки. Во второй половине дня немцы форсировали реку по льду и ворвались в Красное и Карастели. 160-я Ночью наконец-то смогла вырваться из окружения и выйти в район сосредоточения, но утром ее полки снова вступили в бой на рубеже Жолобова лес, два километра северо-западнее Буславы. Задача по замыслу командарма стояла следующая — собрать оставшиеся войска в одном районе, нанести удар в направлении выхода и таким образом прорвать оборону противника и выйти к своим. Приказы пишутся на бумаге, чернилами или карандашом. Последние приказы 33-й армии написаны кровью по снегу. Сплошной кровавый след на несколько километров от Шпырёвского леса до Угры. Еще раньше, когда подспудно готовились к прорыву, уже чувствуя, что приказ на выход вот-вот поступит из штаба фронта, командарм старался как можно больше раненых переправить через фронт на самолетах, Запрашивал побольше прислать самолетов. И вот накануне выхода из штаба фронта пришла шифровка за подписью начальника тыла Западного фронта, полковника Виноградова, в которой тот просил доложить о положении с ранеными. «Раненые! Их набралось больше двух тысяч! С таким обозом! Какой прорыв! Лошади истощены до крайности, дороги проваливаются в раздражении!» Ефремов в ответ Виноградову продиктовал следующий текст. «Если вы не сделали ничего в отношении раненых тогда, когда была полная возможность для этого, то есть всех эвакуировать, теперь же этого сделать невозможно. Вы довели до невозможного состояния. Всюду здесь танки врага рыскают, и погода плохая». Это была телефонограмма не только начальнику тыла, но и командующему Западным фронтом. Последнюю в этот день шифровку в штаб фронта Он отправил через несколько часов. Первое. При создавшейся крайне тяжелой обстановке ждать больше невозможно. Второе. Тяжелый выход ожидается. Крайне тяжелый выход. Но это все же лучше разгрома. За два с половиной месяца боев в окружении войска сильно обескровили. Третье. Спасение было в пополнении, но его получить оказалось невозможно. Четвертое. Единственный выход, считаю, двигаться навстречу 43-й и 49-й армии. Пятое. Жду вашего скорейшего решения. В этом последнем донесении он сказал Жукову, своему земляку из Угодского завода, все и о тяжелом выходе, и о двух с половиной месяцах страданий, и о том, что они в окружении, так и не дождались пополнения. До своих по прямой было около десяти километров, но с обозами раненых 11 апреля 1942 года Военный совет Западного фронта подписал директиву номер 619. Первое. Ввиду невыполнения 43-й и 49-й армиями поставленных задач по очищению от противника толовых путей 33-й армии и соединению с группой Ефремова в связи с отходом 113-й и 338-й СД группы Ефремова из района Тякина Стуколова, Вяловка, на восточный берег реки Угра, Создается угроза изолированного поражения группы Ефремова. Второе. В целях недопущения разгрома группы Ефремова приказываю А. Командарму 43, товарищу Голубеву, в течение 12 и в ночь на 13 0 4 выйти главными силами на рубеж Малая Веселева, Жары, и, закрепившись на этом рубеже, в течение 14 0 4 захватить Большое Васильево, Новая Михайловка. Б. Командарму 43, товарищу Захаркину, в течение 12 и в ночь на 13.04 захватить высоту 180 за 5.5, стенанки и, закрепившись на этом рубеже 14.04 захватить Массейнки, Дегтянка, Кибейкова, в, командарму 33 товарищу Ефремову, в ночь с 12 на 13.04, скрытно прорваться через завес у противника, нанести удар в направлении Родня. «Малая Баславка», «Новая Михайловка», «Масеинки», где и соединиться с частями 43-й и 49-й армии, в авангард и боковые отряды выделить лучшие части, усилив их артиллерией, орудиями ПТО и саперными частями. При встрече с противником затяжные бои не вступать и немедленно обходить противника по закрытой местности, движение совершать главным образом ночами, арьергардными частями при отходе. Местность приводить в непроезжие состояние. Минировать и устраивать завалы. Все дороги и подступы к основному маршруту движения главных сил также минировать. Для чего заранее выбросить отборные команды? При отходе местный конный состав, а и мужчин от 16 до 55 лет, забрать с собой? Г. Командующему ВВС товарищу Дикову, Всю авиацию фронта и ближайших армий, кроме группы номер 4 Верховного командования, бросить на обеспечение действий группы Ефремова. В течение 12.04 авиацией бомбить и штурмовать противника в Буслава, Беляева, Щелоки, Родня, Дорки, Шумихина, Грекова. В ночь на 13.04 нанести удар по Борисенке, Грекова, Шумихина. Д. Командующему 43-й армии с наступлением темноты в ночь на 13.04 Огнем дальнобойной артиллерии дать всечной огонь по району Грекова Козлы Новая Лука. В течение 13-14.04 дать всечной огонь поставке Ефремова. Командарму 43 в то же время дать обсечной огонь по району Слободка Якимцева днем 13 и 14 вести огонь по тем же районам. Годы работы над изучением темы гибели 33 й армии. И командарма Ефремова научили читать все документы той поры пристально и всякими лучами порой просвечивая шту или иную бумажку, пытаясь взглянуть на нее и глазами солдата, и глазами командарма, и глазами того, кто ее писал, и того, кому она адресована. У нас есть возможность взглянуть на тот или иной документ с двух очевидных позиций, с позиции времени почти 70 минувших лет из позиций тех обстоятельств, в которых он создавался. Да, верно сказано, большее видится на расстоянии, а высота в 67 лет – это достаточная высота для того, чтобы взглянуть и увидеть картину во всех ее главных проявлениях и деталях, в причинах и следствиях. Вот и директива штаба Западного фронта прочитывается сейчас иначе, чем тогда, в 1942 году. Но давайте попытаемся ее прочесть, все же сперва оттуда, а вернее там, под Вязьмой, хотя уже и не под Вязьмой. От Вязьмы 33-ю отжали основательно, и кочующий котел переместился уже в район Знаменки, к Шпыревскому лесу, а это примерно между Вязьмой и Юхновым. Приказ Жукова требовало 33-й армии маршам пробиться к Угре, а плацдармы на реке для их приема должны были тем временем отбить ее 43 я и 49-й армией. Вот оно, спасение. И 33-я армия верила в это спасение, потому так яростно и ломилась к угре, где, как потом выяснилось, ее никто не ждал, кроме немецких пулеметов. А теперь вернемся к тексту директивы в сегодняшний день и посмотрим на события с расстояния. Начинается документ словами. Ввиду невыполнения 43-й и 49-й армиями поставленных задач по очищению от противника толовых путей 33-й армии и соединению с группой Ефремова? В этой фразе уже все и сказано. Жуков все продумал, все понял. Понял и свою оплошность, недооценку сложности положения группы Ефремова и то, что генералы Голубев и Захаркин, возможно, два с половиной месяца, водили его за нос. Он давал им новые и новые пополнения, а они губили их на небольшой глубине в полтора-два километра от своего фронта, посылая ему сводки. Попытка атаковать с целью прорубить коридор к Ефремову снова окончилась неудачей. Жуков в директиве вновь поставил генералам Голубеву и Захаркину боевую задачу захватить Масеенки, Дегтянку, Тебейкова, Новую Михайловку, Большое Василёво, Жары. Если бы войска 43-й и 49-й армий вышли на этот рубеж, судьба армии и генералов Ефремова и Афросимова была бы иной, ведь на этот рубеж западной стороны как раз и вышли основные группы прорывающихся, в том числе и штабная группа. И тут возникает два основных вопроса генералу Жукову. К маршалу Жукову у меня вопросов нет. Первое. Почему не генерал Голубев, не генерал Захаркин, не выполнили боевой приказ командующего Западным фронтом? Второе, а может, Жуков отдавал командующим 43-49 армиями заведомо невыполнимый приказ? Не хочется об этом думать, но и не думать невозможно, потому что наступило такое время, когда картину хочется и необходимо видеть во всех ее красках и сюжетах, в том числе и не очень талантливых и красивых, Если проблема заключается в неразрешенности первого вопроса, то возникает еще один. Почему как раз в этот период Жуков дает, по сути дела, блестящую характеристику на генерала Голубева и почти уничтожающую на генерала Ефремова? Если же правомерен второй вопрос о заведомой невыполнимости приказа, то, то фронтом этой директивой просто губит и 33-ю и ее генералов одновременно прикрывая себя. Горькие выводы, горькие, но, повторяю, и обойти это молчанием уже нельзя. Славу Жукова как лучшего полководца Великой Отечественной и Второй мировой войны это не умаляет. Да, воевать тогда только-только учились, и генерал Жуков, быть может, учился быстрее других, потому и будет по праву и по заслугам удостоен маршальских звезд, И орденов с алмазами. Не хочу я никого мазать черными красками. Говорят, смерть всех уравнивает. Нет, не уравнивает. Во время Великой Отечественной войны погибло много генералов. Ракутин, братья Егоровы, Качалов, Ершаков, Городнянский, Кирпонос, Богданов, Ватутин, Черняховский. Другие, но вряд ли о ком-нибудь из них в последние годы говорят так много и с таким почтительным уважением, как о генерале Ефремове. Память народа это коллективный организм, очень прихотлива в своей избирательности. Уж как пытались некоторые историки, политики и политисторики стереть, вытравить из этого организма имя Зои Космодемьянской, а ничего не вышло. Народная память хранит этот трогательный. Возвышенный теперь уже до эпических высот народный образ. Зоя Космодемьянская погибла в полосе действий именно 33-й армии под Нарофоминском. С каждым годом все высшее просветление просветленнее в народной памяти становится и образ генерала Ефремова. Почти каждый год о нем и его армии выходит новая книга или телевизионный фильм. Я думаю, настанет время, когда мы узнаем все о гибели командарма. Я станут и те темные пятна, которые пока еще скрывают некоторые черты подвига 33-й армии. Но об этом разговор еще поведем и мы. Жуков, ставив в своей директиве задачу Ефремову, предписывает ему в авангарды боковые отряды выделить лучшие части, усилив их артиллерией орудиями ПТО. Какими еще ПТО, когда уже не осталось ни одного снаряда? В приложениях к основному тексту вы найдете среди воспоминаний свидетельства о том, что во время прорыва зачастую и винтовки-то использовались как дубинки, не было патронов. И Жуков прекрасно знал, что боеприпасов к противотанковым орудиям нет. Да и как те орудия тащить по лесам, по тяжелому апрельскому снегу, будь даже снаряды? Эти десять километров надо было пробежать налегке, одним-двумя бросками». Тебя бы сюда, хоть на недельку. Побудь, Жуков, пусть даже и не недельку, а сутки двое в окруженной группировке. Директива на выход наверняка была бы иной. И главная поправка была бы в дате выхода. Все ветераны в один голос твердят, что по сухому снегу они бы вышли, обязательно бы вышли. Что касается пункта Г директивы, то авиация в эти дни из-за плохих погодных условий и низкой облачности, не работало. И этот приказ Жукова не был выполнен. Хотя экипаж ПО 2 который доставил в район прорыва радистку Марию Козлову, все же взлетел с Мятлевского аэродрома. Ночью с 11 на 12 апреля в штабе генерала Ефремова собрались командиры дивизий и боевых групп. Была зачитана директива штаба Западного фронта на выход. Командарм Выслушал доклады. Положение становилось все хуже. Немцы сдавливали кольцо, отдельными группами проникали в расположение частей. Прорыв назначили через сутки. Походную колонну армии выстраивали в два эшелона. Первый 338-я и 160-я стрелковые дивизии. В течение суток эти две дивизии должны были сосредоточиться в лесах южнее Красного шпёрёла. Эти дивизии должны были обеспечить боковые боевые охранения и заслоны, чтобы прикрыть движение обозов с ранеными. Они уже формировали усиленные группы прорыва. Во втором эшелоне должна была двигаться 113-я стрелковая дивизия. Ей предназначалась роль арьергарда. В ту же ночь каждому командиру были розданы письменные указания для проведения в частях подчиненных им необходимое приготовление. В приказе Также давалось указание о том, как действовать во время выхода. Первое. Постоянно действовать сильной разведкой в каждом полку. Второе. Иметь истребителей танков, включая в состав отряд саперов, знающих минную тактику по уничтожению танков. Третье. Иметь разведку пути с лопатами. Четвертое. Всем повозочным иметь лопаты. Пятое. Всем выздоравливающим иметь лопаты. Шестое санбат санбаты дать запасных лошадей. Седьмое. Увеличить число офицеров связи. Восьмое. Разъяснить всем командирам и политработникам, что он за потерю управления своими людьми несет строжайшую ответственность. Боец же за потерю своего командира привлекается к строжайшей ответственности тоже. Один другого ни при какой обстановке терять не смеет. Обязательно составить списки в ротах, командах и копии их иметь у командиров батальонов и штабах частей. Девятое. Иметь постоянно сильное боевое охранение флангов при нашем наступлении. Десятое. Взаимодействуя с соседями, наносить удары во фланги врага и тыл, смело, дерзко, пехоту врага, отрезать от танков и уничтожать ее. Одиннадцатое. При появлении танков и авиации противника, продолжать наступление через леса. 12. Бесперебойно держать связь с соседями. 13. -е. Не потерять ни одного раненого. 14. -е. Всех убитых вывозить с собой. 15. -е. Строжайшая секретность должна быть сохранена о нашем наступлении, ударе в по врагу. Характерно то, что командур настраивал своих офицеров на то, что это не отход, не бегство, а наступление. Однако наступление не получилось, обстановка менялась с каждым часом, и это не только вносило существенные коррективы, но зачастую и ломало ранее намеченные планы. Однако высокий дух стойкости в армии сохранялся до последних минут ее существования. Ни свидетельства выживших, ни немецкие трофейные документы не обнаруживают ни одного факта коллективной сдачи в плен, не сдавались до последнего. О том же, как выполнялся во время прорыва, пункт 8 инструкции, свидетельствуют такие факты. Когда разрозненные группы теряли надежду на выход, и командир стрелялся, тут же на поясных ремнях вешались солдаты. Это было. Жутко. Но это правда. Тема самоубийства во время неудачного прорыва, продолженной в приложениях, на ней этой теме, кстати, пытался играть и тот человек, чья роль в судьбе командарма и всей штабной группы, а может и армии, еще останется предметом исследований. Утром 12 апреля в дивизии на боевые участки ушел приказ командарма номер 027 на выход. Первое. Противник, занимая Пескова, Буслава, Беляева, Щелоки, Реутова, активными действиями прикрывает свою группировку на реке Угра Запада. Второе. Во исполнении приказа главкома номер К дробь 217 для одновременного разгрома противника совместно с 43 и 49 армиями и соединение со своими армиями, наша группа войск наносит удар в ночь с 12 на 13.04.42 с тыла по врагу общим направлением через Малое Веселево, Масеинки, Стенинки, на Большое Устье, Косая Гора, Русинова. Главный удар Через Родня, Шумихина, Новая Михайловка, Масейнки. Третья. 338 СД. Наступать в полосе. Справа, Реутова, Ступники, Слободка, Андриенки, Русинова. Слева, Беляева, Родня, Шумихина, Новая Михайловка, Моисеенки, Косая гора. 4. 160 СД. Наступать в полосе справа. Беляева. Родня, Малая Баславка, Новая Михайловка, Масейнки, Косая гора, слева река Угра. Пятое. 113 СД. Составляя рьергард группы войск, прикрывать наступление группы войск, действовать методами подвижной обороны, уничтожая наседающего врага, разрушать, минировать пути за собою, устраивать завалы. Противник должен всюду встречать непреодолимое и труднопреодолимое препятствие. Шестое. В авангарды и боковые отряды выделить лучшие части, снабдив их артиллерией, орудиями ПТО, минометами и саперными частями. При встрече с противником затяжные бои не вступать, а немедленно обходить противника по закрытой местности. Движение совершать главным образом ночами. Все дороги к основным маршрутам главных сил тоже минировать. Для чего заранее выбросить отборные команды сапёров? При нашем наступлении местный конский состав, обоз и мужчин от 16 до 55 лет забирать с собой. Седьмое. Дивизиям 338 и 160. -й. Иметь сильные авангарды. Постоянно действовать в полосе своего наступления, усиленной разведкой из лучших отборных сил. Организовать сильные боковые отряды. Дивизиям. Иметь свои арьергарды на случай просачивания врага в тыл действующих дивизий и для охраны раненых. Восьмое. Начало общего наступления приказанием командарма, письменно или лично, наступление внезапное, без артподготовки. Девятое. Требуя от командиров и комиссаров всех степеней решительных, смелых и дерзких действий тщательно продумать и отработать все вопросы взаимодействия организовать четкое управление частями и подразделениями. Каждому командиру до командира дивизии включительно иметь двух заместителей. 10 Мои заместители. Первый – генерал 2 Второй – полковник Олихвер. В этот день 113-я стрелковая дивизия, накануне пробившая брешь в кольце окружения, пошла на прорыв остальными своими частями и, совершив марш, сосредоточилась в лесу западнее Дмитровки, Особенно отличился во время рейда 1288-й полк. С боем он подошел к броду через реку Угра в полутора километрах северо-восточнее Дрожина. На глазах у противника форсировал реку по льду и сходу атаковал немецкий гарнизон в Маладенах. Противник был целиком уничтожен. Захвачены трофеи, станковый пулемет, винтовки, автоматы, гранаты, патроны. Были также захвачены пленные Весь день до вечерних сумерек вели бой бойцы 1138-го полка Они удерживали село Красное, прикрывая отход двух других полков и тылов с обозами и ранеными Таким образом, 113-я прибыла в район сосредоточения к ночи Измотанные долгим, изнурительным переходом, бойцы тут же попадали в снег и уснули Шпыревский лес последнюю ночь стерёг их покой. Но отдыхать бойцам 113-й пришлось недолго. Через несколько часов их подняли и маршем направили на рубеж высокое красное, чтобы контролировать переправу через Угру во время выхода колонн. Командарм собрал штаб. Было принято решение отложить выступление на сутки. В штаб фронта ушла телефонограмма. А в дивизии с приказом об отсрочке выхода на прорыв тут же отправились офицеры связи. Оперативная группа и командарм в эти дни находились в селе Шпыреве. Весь день и всю ночь в штабах уничтожали документы. Приказано было привести в негодное состояние технику и вооружение, которую нельзя было взять с собой. Часть орудий и машин закопали. С собой решили взять только то, что легко можно было переносить на руках стрелковое оружие и противотанковое ружье. Командарма волновали раненые. Полковник И.Г. Самсонов к вечеру доложил, медсамбаты и раненые готовы к выступлению. «Сколько у нас раненых?» — спросил Ефремов. «Всего 2193 человека. Медперсонал, врачи, ездовые — 371 человек. Охрана — 93 штыка. Сколько подвод?» — 199, товарищ генерал, 7 заводных лошадей. — Хорошо, проинструктируйте издовых, весь персонал и охрану, чтобы в пути следования ни в коем случае не создавали заторы и пробки. Пусть гонят лошадей с последних сил. Раненых нужно вывести всех, до одного человека. 13 апреля в 9.00 штаб Западного фронта ушла последняя шифровка. Первая. В силу затяжных боев на участке 338 и 113 СД в ночное время с 12.04 на 13.04.42 года время потеряно. Второе. Организую прорыв на участке Реутова, Щелоки, Дорки, Беляева и Буслава в ночь на 14 42 года. Третье. О часе общего наступления донесу дополнительно. Четвертое. Красное большое скопление пехоты противника с артиллерией. Допускаю наличие в красное до десяти танков противника. Пятое. В 22.00 прошу бомбить Щелоки, Дорки, Беляева, Буслава, Пескова. Шестое. На участке 160 СД ведется обстрел в расположении наших частей. Готовлю прорыв. Накануне. Авиация фронта. Удачно отбомбило немецкие войска на дорогах и в деревнях, оставленных отходящими дивизиями 33-й армии и тут же занятых противником. К 18.00 подразделения 113-й стрелковой дивизии сменили части 160-й и 338-й стрелковых дивизий, заняв рубеж Красное-Федотково протяженностью около 10 километров. 160-е к 21.00 вышла в район Шпырева, и в это время происходит новый сбой. 338-я сбилась с пути, заблудилась и вышла в район сосредоточения только к вечеру. Времени на отдых не оставалось. Полковник Кученев к этому времени еще не вполне оправился от ранения, которое получил в февральских боях во время атак на Вязьму. Дивизией он не командовал начальник штаба полковник Петушкин, сославшись на свои преклонные лета и нездоровья от командования дивизии отказался и имея легкое ранение с каким бойцы даже не покидали окопов на одном из последних самолетов улизнул за линию фронта в расположение восточной группировки узнав о бегстве полковника под видом тяжело раненого командарм отправил в штаб кондратьеву шифротелеграмму. первое на штаба 338 сд тетушкин Плохо руководил участком обороны. 31.03.42 сдал врагу Малые Коршуны, Ценеева, свою радиостанцию. Бежал с поля боя, был ранен. Плутовским путем он от меня эвакуировался на самолете. За дезертирство с поля боя Тетушкина судить. Второе. Перебросьте сильного начштаба дивизии на 338 СД. Скорее. Судьба полковника Тетушкина. После гибели командарма сложилось так: в мае 1942 года, по представлению штаба Западного фронта, Япэ Тетушкин был назначен командиром 143-й стрелковой дивизии Воронежского фронта Г.К. Жуков под суд полковника не отдал, но и рядом терпеть не стал, отослал подальше. На командной должности, шарпнувшей по-цыгански из-под вязьмы, себя не проявил и вскоре был отправлен на другой фронт и некоторое время руководил курсами младших лейтенантов. Что ж, от своего хвоста не уйдешь. В 23.00 войска западной группировки пошли на прорыв. В журнале боевых действий 33-й армии в этот день появилась следующая запись. Части западной группировки вели бой на прежних рубежах и готовились к выполнению боевого приказа, номер 027, в ночь с 13 на 14, 4, 42-го. Авиация армии бомбардировала скопление войск противника в Беляево-Староселье. Дороги в районах расположения дивизии тылов армии труднопроходимы для транспорта. Связь с дивизиями западной группировки по радио через опергруппу. Первые километры колонны 33-й армии преодолели благополучно. Движение происходило двумя параллельными маршрутами. Основная колонна имела следующее построение. Впереди 400 человек авангарда, ударная группа, за ними штабная группа и оперативный отдел, затем главные силы 160-й стрелковой дивизии, затем тылы штаба армии, обоз с ранеными и тылами дивизии. Части 338-й стрелковой дивизии, которые в последних боях понесли самые тяжелые потери, должны были двигаться параллельным маршрутом. Сто тринадцатая. Варьергарде. Начало выхода казалось успешным. Прошли несколько километров без единого выстрела. Вышли на Большак, Беляева-Буслава. Эту дорогу нужно было перейти как можно быстрее, потому что разведка доносила, по ней время от времени курсируют одиночные танки и бронетранспортеры с пехотой. Головная группа миновала Большак, и тут каким-то образом впереди нее оказались части 338-й стрелковой дивизии, которые должны были идти параллельным маршрутом. Войска смешались, движение замедлилось, в некоторых местах произошли заторы. Тем временем штабная группа, выйдя из шпыревского леса, ступила на открытое пространство, и тут с двух сторон ударили пулемёты. В первые же минуты были убиты десятки бойцов и командиров, Произошло мгновенное замешательство, как бывает в ближнем бою. Живые, видя смерть своих товарищей и муки раненых, которые стонали в кровавом снегу, попятились назад. Видя неладное, командарм тут же подал команду ближайшим офицерам поднимать бойцов и идти на прорыв, и сам, выхватив свой ТТ, стрелял в сторону немцев, кричал «Вперед! Братцы, вперед! Тут пропадем! Спасение там!» И поднимал залегших, и вместе с этой, хлынувшей через дорогу лавиной, вскоре достиг леса впереди. Смяли, уничтожили несколько пулеметных гнезд. Там пули уже реже ранили бежавших, а дорога позади стонала стоном сотен израненных и скромсанных пулями тел. Вскоре потоки сяк, немцы создали сплошную стену огня, преодолеть которую было уже невозможно. Мины начали рваться на дороге и в лесу. Часть сил 160-й стрелковой дивизии, штаб дивизии, ее обоз, а также подразделения 338-й стрелковой дивизии остались на западной стороне Большака. Командир 160-й стрелковой дивизии, полковник Якимов, собрал ударную группу и несколько раз пытался атаковать в том же направлении, в котором вышла группа командарма. Но успеха добиться не удалось. Более того, немцы усилили огонь, и колонне пришлось повернуть назад, в Шпыревский лес. Обстоятельства усугублялись еще и тем, что командиры 160-й и 338-й стрелковых дивизий были ранены. Полковник Якимов руководил боем в бинтах, превозмогая боль. Ранен он был в конце марта, рана еще не зажила, а полковник Кученев и вовсе находился в обозе раненых и дивизии при выходе фактически не управлял. Вот почему 338-я выходила беспорядочно и во многом нарушила общий порядок выходящих колонн. В лесу остался и санитарный обоз, и в это время на просеке, по которой проходила дорога, появились танки и начали гусеницами кромсать сани, лошадей, людей. Врачи и санитары стаскивали саней тяжело раненых, несли их в лес. Охрана отстреливалась из винтовок от автоматчиков, которые двигались за танками. Из всего санитарного обоза, в котором вместе с обслуживающим персоналом насчитывалось около трех тысяч человек, осталось несколько десятков. В основном уцелели те, кого санитары успели вынести в лес. Прорвавшиеся подразделения из состава 160-й, 338-й стрелковых дивизий, И штабной оперативной группы, общей численностью около двух тысяч человек, продолжали движение направлением народню к угре, где, как говорилось, в директиве Западного фронта должны были ждать их войска 43-й армии. Вскоре добежали до шумихинского леса, тащили раненых, никого не бросали. Командарм уже видел счастливые улыбки своих солдат. Некоторые из них плакали от радости. Вышли! Вышли! А в Шпиревском лесу тем временем шел бой. Немцы обстреливали чащу из орудий и минометов, автоматчики прочесывали перелески и лощины, добивали раненых. Тут и там возникали схватки с группами бойцов, которые не хотели сдаваться в плен. Пока оставались патроны, те отстреливались, отступая в глубину леса, ревели испуганные коровы, привязанные веревками к деревьям. Метались женщины и дети, вместе со своими мужьями и братьями. Из деревень уходили семьи, партизаны мобилизованных в 33-ю армию. Оставаться им здесь было нельзя. Люди знали, что их не пощадят. И командарм, приказавший вначале взять с собою только мужчин от 16 до 55 лет, видя, что кобузам присоединяются почти целиком некоторые деревни, разрешил вместе с бойцами двигаться и гражданским. Стоявшая в арьергарде 113-я стрелковая дивизия полковника Миронова еще не знала о том, что произошло впереди на Большаке Беляева-Буслава. Полки дивизии упорно держались на рубеже Федоткова-Семешкова. Эту часть приказа командующего она выполнила до конца. Другую же часть, на выход, выполнить в той мере, как это предполагал приказ номер 027, она уже не имела возможностей. Хотя списки вышедших из окружения свидетельствует о том, что именно 113-я дивизия выходила более организованными и многочисленными группами. Шпыревский лес до сих пор в народе называют Черным лесом. Сюда не ходят ни за грибами, ни за ягодами. Страшный лес. В нем кости не только солдат 33-й армии, но и жители окрестных деревень. Ликвидацией последних групп ефремовцев в Шпыревском лесу занимались подразделения полка СС, и рота из полка особого назначения «Бранденбург-800». О последнем мы еще поговорим. И тем не менее, именно те, кто во время выхода был отрезан и остался в Шпыревском лесу, впоследствии смогли выйти более многочисленными и организованными группами. Здесь, сосредоточившись, дрался 1136-й стрелковый полк. Дрался уже после смерти своего отважного командира, майора Андреева. Рядом с ним. Держал оборону 1297 стрелковый полк 113-й стрелковой дивизии Старшего лейтенанта Степченко Комиссаром этого полка был Григорий Федорович Мусланов Будущий герой Советского Союза Когда в Москве будет открыт памятник на могиле неизвестного солдата Именно он, бывший комиссар стрелкового полка 33-й погибший Ефремовской армии Зажжет вечный огонь, доставленный из Ленинграда С Марсового поля дралась группа подполковника Миронова и 113 й стрелковой дивизии. Все они вскоре выйдут из окружения с большими потерями, но выйдут, а пока лежали в рыхлом весеннем снегу и стреляли из за сосен, отбиваясь от атак, которые следовали одна за другой. Ночами подмораживала, снег становился льдом, и они последние участники и действующие лица, Герои-жертвы Шпыревского леса вмерзали в него своими шинелями, ватниками и телами. Некоторые навсегда. В Шпыревском лесу, говорят, до сих пор слышны стоны. Поисковик Александр Краснов, который по существу и поднял из забвения в 70-х годах трагедию 33-й армии, месяцами вёл здесь раскопки и исследования, но никогда не ночевал в этом чёрном лесу. Много тайн хранит этот мрачный, непроходимый лес. Много легенд и историй рассказывают о нем в народе, о тех днях, когда здесь немцы истребляли ефремовцев и местных жителей. Одна из тайн Шпыревского леса – сейфы с документами 33-й армии, сейфы, в которых лежат многие разгадки и ответы на самые тяжелые вопросы, в том числе и о том, кто же все-таки выдал штабную группу. Одна из историй. Утром, после того, как танки до ночи давили и утюжили остатки обоза, снова появились немцы. Но были они какие-то странные, и вскоре эта странность стала понятна. Немцы шли в атаку в стельку пьяными. Какая психика могла выдержать эту резню? Вот и накачали себе алкоголем, когда снова командиры послали их убивать безоружных. А вот другая история. Из воспоминаний бывшего бойца 1136-го стрелкового полка. 338-й стрелковой дивизии Павла Герасимовича Ханяка. Тогда немцы разорвали нашу колонну. Я остался со своим полком. Двое суток мы пробивались через дорогу в разных местах. И к вечеру немцы окончательно загнали нас на высотку. Нас оставалось человек 25 или 30. Мы залегли и отстреливаясь ждали, когда стемнеет. Я лежал рядом с командиром нашего полка, майором Павлом Андреевым. И вдруг на него упала мина. Его на смерть. Мы прикрыли его шинелью последняя дань уважения. Стемнело, и мы начали прорываться с этой высотки. А ночью меня ранило, и я остался один. Лежал под густым ельником до 28 апреля. Две недели сосал конское копыто в шпыревском лесу. Были у меня при себе две пачки грузинского чая, накурюсь чаю и сплю сутки. Наконец, меня нашли наши ребята однополчание Накормили меня льняным семенем. Это ль несчастье? П.Г. Ханяк вскоре попал в плен. Прошел несколько концлагерей, в том числе и Рославский, один из самых страшных. В Белоруссии бежал, скрывался на хуторе. В 44 году местность ту освободили. Меня по ранению на передовую не взяли. Направили в военкомат и демобилизовали. Орденов и медалей не имел, как не принимавший участия в войне. Даже не имею истории ранения и считаюсь инвалидом с детства. Урожденный урод. Так и не смог ПГ Ханяк доказать властям, что он воевал и имеет право на военную пенсию и инвалидность по ранению, а не по врожденному уродству. О, господи, а вы еще рассуждаете, предали или не предали 33-ю армию? Тут другой вопрос. Кто предал? Об этом разговор еще впереди. Хотя и на эту тему уже сказано многое. Глава 17. Разгром. А передовой отряд тем временем, преодолев еще несколько пулеметных заслонов, поддерживаемых арт- и минометным огнем, в изнеможении остановился на отдых в Шумихинском лесу. Утром, еще когда изготовились к маршу, на Шпыревский лес, на расположение полков, на колонны, на обозы с ранеными, как снег упали листовки, в которых немцы писали о том, что судьба армии решена, что командующий бросил их и вылетел самолётом через линию фронта, что для оставшихся благоразумнее будет сложить оружие. Листовка, видимо, была напечатана раньше. Возможно, она была продуктом работы боевой группы, некоего Родовского о котором упоминается в трофейных документах 5-й танковой дивизии «Вермахта». Именно к боевой группе Родовского был прикомандирован накануне этих событий фотограф и фронтовой кинооператор. Очевидно, немцам нужно было запечатлеть для демонстрации в Берлине финал московской операции русских и результат своих усилий по сдерживанию контрнаступления Красной Армии. Итак, отпечатанная заранее листовка Оказалась фальшивка еще в воздухе, ее отпечатали с расчетом на то, что командующий его штаб вылетит из окружения на самолетах в самый последний момент. Генерал Ефремов не вылетел, но листовку все же разбросали над потоком пытающихся вырваться из окружения. Почему? Листовка – это пропаганда, а пропаганда имеет один очень важный принцип. Чем невероятнее и наглее ложь, тем больше вероятности, что в нее поверят. Да и не все бойцы и даже командиры 33-й армии были уверены в тот момент, что командующий с ними выходит в одной из спеших колонн, что он не вылетел из группировки, а потому немецкая листовка, конечно же, частично сработала. Когда колонны, идущих на прорыв, были разорваны, и началось их преследование на уничтожение, в плен сдались или были захвачены многие, и я думаю, что для многих из них, потом в концлагере в Слободке, Вязьме Ярославле, куда впоследствии попали пленные бойцы и командиры 33-й армии, весть о гибели командарма, рассказ за его похоронах в Слободке, были ошеломляющей новостью, которая ломала в их душах многое. Оказывается, командующий их не бросил, а они не смогли драться до конца. Утром 14 апреля 1942 года, после прорыва через дорогу Беляева-Буслава, Ударная группа 160-й и часть сил 338-й дивизии и основная часть штаба армии остановилась на отдых в Шумихинском лесу. По разным источникам здесь их собралось около 2000 человек, но до привала в Шумихинском лесу было еще два боя. Первый бой на прорыв произошел возле Родни. Здесь, на подходе к лесной опушке, в километре северо-западнее этой деревушки, колонну встретило несколько пулеметов. Одновременно в полной темноте немцы обстреливали колонну из орудий и орудия Офицеры 33 армии тут же создали боевые группы и сходу бросились на пулеметы. Большинство из них были уничтожены. Часть немцев успела уйти в лес. Их не преследовали. Надо было уходить дальше на пожошку. Второй бой произошел в полукилометре восточнее пожошки. Здесь немцы отрыли окопы соорудили доты для пулеметов, а их огонь поддерживала артиллерия и минометы с закрытых позиций из района Шумихина. Стало совершенно очевидно следующее. На маршруте, который был определён накануне выхода, их ждут на заранее подготовленных и оборудованных позициях. Ввязываться в затяжной бой означало то, что немцы спустя некоторое время, необходимо им для непродолжительного марша, подведут сюда танки и мотопехоту, окружат группу и уничтожат ее. Поэтому командарм принял решение оставить здесь группу прикрытия основной колонне, свернуть в лес и двигаться параллельным маршрутом. Здесь были брошены сани, лошадей выпрягли и дальше вели под узцы. Теперь, изучая маршрут движения колонны, сопоставляя факты, приходишь к невольному выводу о том, что группу Ефремова везде встречали на тщательно подготовленных позициях оборудованных пулеметами, минометами, ведь не могли же немцы по всей линии фронта наставить столько минометов и пулеметов. Значит, маршрут движения им известен был заранее. Во время движения по лесу параллельным маршрутам колонна была обстрелена артиллерией и минометами. Немцы разгадали ее местонахождение и перенесли огонь в глубину леса. Снаряды и мины вложились довольно точно. Потери были большими. Утром остановились на привал. Здесь-то и произошло последнее совещание. Командарм собрал командиров и политработников, чтобы выработать маршрут дальнейшего движения. Разведка доносила, что на правом берегу Угры, в районах, где, согласно приказу, их должны были ожидать войска, пробивающихся навстречу соседних, 43-й и 49-й армии, никого нет. Радость оказалась преждевременной. Никто не знал, что ожидает их впереди. Еще один переход, подобный переходу через большак Беляева Буслава, они вряд ли выдержат, а впереди-то и лежало шоссе на кобелева. Как вспоминают очевидцы, в этот момент к Ефремову снова подвели проводников, хорошо знавших здешний лес и окрестностей, с предложением выйти в составе небольшой группы. При этом многие называют маршрут к Партизанскому району отряда Владимира Жабо. И снова судьба поставила его, как командарма и человека, перед выбором спастись, обманув судьбу, или разделить участь своей гибнущей армии, какой бы она ни оказалась. Ефремов снова остался с армией. Поражаешься силе духа генерала Ефремова. Ничто его не сломило. А катастрофа армии его только укрепляла в твердости однажды принятого решения. Солдатами пришел... С солдатами и буду выходить. Солдатами он и выходил. Он видел, как гибли вокруг него его солдаты и офицеры. Все меньше оставалось вокруг него, верных и надежных. Все ближе подходили к ним немецкие автоматчики. Схватки с небольшими группами немцев возникали то справа, то слева, то сзади, то спереди. Они были вокруг. День 15 апреля. Генерал Ефремов и штабная группа, с пока еще довольно сильной группой охраны, провели в Шумихинском лесу. Немцы были рядом, в Шумихине стоял сильный гарнизон, пехота и артеллеристы, орудия стояли неподалеку. К вечеру еще только-только начали густеть сумерки, построили колонны и продолжили движение. Теперь построение колонн выглядело следующим порядком. В авангарде шла группа бойцов и командиров. 338-й дивизии, за ними основные силы той же 338 -й. затем штабная группа. Арьергард составляла сводная боевая группа из различных частей. И вот вновь двинулись вперед. Как вспоминают выжившие участники этого марша обреченных на смерть, во время движения по Шумихинскому лесу колонну начали интенсивно обстреливать снайперы. Было много убитых и все свидетели вспоминают, что в этот день в Шумихинском лесу и во время марша на прорыв Ефремов был в состоянии крайнего раздражения. Попробуй, сохрани спокойствие и выдержку, когда вдруг понимаешь, очевидно, и самое худшее, что могло произойти. Соседи не пришли на помощь, никто в новой Михайловке его не ждет. А возможно, командарм начал уже чувствовать и что-то большее, что происходило рядом. Вот почему в это время командарм вдруг меняет маршрут выхода и дальше пытается пробиться уже в направлении позиции своей армии, 33 -й. К утру 16 апреля 1942 года колонны вышли к новой Михайловке. Разведка, высланная вперед, сообщила, что дорога Кобелева-Климовзавод контролируется курсирующими немецкими танками. Неподалеку расположена казарма в которой находится неустановленное количество пехоты. Прорываться по охраняемой дороге означало повторение бойни на Большаке при прорыве из Шпыревского леса. И командарм принял решение дождаться темноты. Оставшиеся в живых свидетельствуют о том, что здесь, в Новой Михайловке, произошел тяжелый бой. Снова колонна наскочила на пулеметы. Снова по прорывающимся, прицельно и согласованно Била артиллерия и минометы. В результате этого боя колонна была рассеяна на группы, в которых насчитывалось от двух до семисот человек. Немцы уже знали, что в этой колонне идет генерал Ефремов. Их разведка уже получила необходимую информацию. Источник находился рядом с командармом в штабной группе. Кто? Кто сдавал командарма немцам? Этому вопросу уже 67 лет. Целая человеческая жизнь. Он уже состарился, этот проклятый вопрос. Дорогу Кобелева-Климовзавод надо было пересекать. И вот вечером примерно около 20.00 группы начали готовиться к прорыву. И в это время севернее Новой Михайловки загрохотало. Вспыхнули десятки осветительных ракет, струи трассирующих пуль, пронзали пространство ночи, отыскивая цели. Бегущих через большак людей. Это начал самостоятельный прорыв с остатками 338-й стрелковой дивизии полковник Кученев. Некоторые исследователи склонны полагать, что эту атаку полковник Кученев не согласовал с командармом, а значит, начал самовольно. Но в любом случае прорыв на пролом севернее Новой Михайловки оказался на руку группе генерала Ефремова. Чай сил контролировавших Больша-Кобелева-Климов завод, была отвлечена. Полковник ученёв рядом с которым все время шел начальник артиллерии дивизии, полковник Панков с небольшой группой прорвался через Большак. Ринулась через Большак и группа командарма. По ней тут же был открыт ураганный огонь из танков и минометов. Артиллерия сделала несколько залпов и замолчала. Прорывающиеся настолько близко подошли линии немецких заградительных огневых позиций, что возникла угроза поражения своих. Повторилась история с прорывом на большете Беляева-Буслава. Часть колонны прорвалась, часть гораздо больше была отсечена огнем и откатилась назад, в лес. На этот раз командарм оказался во второй группе. Здесь уже начался хаос, бойцы-офицеры... Видя, что атаки не дают результатов, что немцы их окружили, и они уже совсем рядом, повсюду, начали уходить от группы командарма при первой возможности. Не возвращались разведгруппы. Можно предположить, что некоторые из них гибли или попадали в плен, но можно предположить и то, что некоторые, к сожалению, уходили, фактически бросая своего генерала, чтобы выйти небольшой и неприметной группой где-нибудь на другом, более спокойном участке. Те, кто не мог бросить командарма, особенно раненые, начали стреляться. Особенно офицеры. Они-то знали, что их ждет в плену. Штабная группа вышла к деревне Косюкова на Угру. Но и здесь не оказалось своих. И здесь немецкие танки и пулеметы. Некоторые пошли в воду, в Угру, разлившуюся на километры. Поплыли, держась за бревна. Немцы Открыли огонь. Никто не доплыл до противоположного берега. Командарм приказал возвращаться. Подошла немецкая радиоустановка. Генералу и его последним солдатам предложили выйти с поднятыми руками. Голос твердый, без акцента, но не родной. И вдруг усталый, измученный, почти рыдающий. «Братцы, тут ничего, жить можно, кормят, братцы!» Где-то в лесах между Новой Михайловкой, Кобелевым и Жарами оставили раненых, в том числе генерала Афросимова и адъютанта командарма майора Водолазова. И тут снова начали стреляться офицеры, а те, кто не мог себе помочь уже и в этом, стонали, прося добить их. А живые продолжали идти за своим генералом, который тоже был ранен, но еще шел. Это придавало сил всем находящимся рядом. Генерал идет, генерал с ними, а значит есть надежда. И выходя на очередной заслон, живые бросались на пулеметы, и уцелевшие снова шли дальше. Впоследствии сын капитана Д.Н. Митягина из 338-й дивизии, майор в отставке С.Д. Митягин с поисковиком А.Н. Красновым и ветеранами-ефремовцами не раз пройдет по этому маршруту, Составит подробную схему боев, восстановит картину гибели штабной группы и командарма. Они разыщут окопы, из которых вели огонь по прорывающимся Ефремовцам немецкие пулеметчики. Обнаружат россыпи гильз, искореженные, видимо, взрывами ручных гранат, запасные стволы МГ, немецкую медаль за боевые действия во Франции. Именно накануне ликвидации котла под Вязьму из Франции были спешно переброшены свежие части. Операция по ликвидации кочующего котла 33-й армии готовилась основательно. В ходе этой операции немцы надеялись захватить самый главный трофей русского генерала Ефремова. Генерала, которому покровительствовал сам Сталин, и тем самым дать понять не только Красной армии, но и всему миру, воюющему против Германии миру, какую точку вермахт ставит в битве за Москву, Глава 18. Последний бой. После неудачной попытки переправиться через реку Угру у деревни Костюково, группа командарма отошла к деревне Жары. Здесь-то, в Сосняке, и произошел тот последний бой, который провел генерал Ефремов с остатками своей армии и который стал финалом трагедии. До линии фронта оставалось не более четырех километров. Остановились на отдых, рухнули в рыхлый мокрый снег, чтобы хоть немного отдышаться и прийти в себя перед новым броском. Туда, к Угре. Угра окликала их гулом канонады. Там шел непрерывный бой. Гудел плацдарм у деревни Павловки, где батальон одной из дивизий 43-й армии удерживал клочок земли, простреливаемый из винтовки, куда уже просачивались одиночки и мелкие группы бойцов 33-й армии, Орудия гремели справа и слева от плацдарма. Но твердо стояли и немцы. Их оборону нашей дивизии, брошенной вперед с целью деблокады кочующего котла, прорвать так и не смогли. Вокруг остатков группы Ефремова сомкнулось железное кольцо, и эта железная хватка не оставляла обреченным других вариантов, кроме одного. По различным источникам и свидетельствам, В районе Жары, Хохловка, Новая Михайловка, в лесах и оврагах было сосредоточено до 2000 человек из числа прорывающихся. Надо заметить, что к ним в это время прибавилось и некоторое количество бойцов и командиров арьергардной 113-й стрелковой дивизии. В штабной группе насчитывалось до 500 человек. Это подтверждает сводка штаба Западного фронта, появившаяся через несколько дней, когда, по рассказам уцелевших можно было составить более или менее реальную картину финала трагедии. Со слов майора Третьякова, последнее известное местонахождение генерала Ефремова с отрядом 500 человек 16.04 в лесу северо-восточнее Ключик. В это время, когда очевидное стало явью, колонна начала распадаться на более малочисленные группы числом до 40 человек и менее. Они уходили в прорыв самостоятельно и каждая своим маршрутом. Очевидцы в один голос свидетельствуют о том, что однажды в один из дней или часов генерал собрал оставшихся вокруг него и сказал примерно такие слова. За все, что он, как командующий армии, для них сделал, он попросил прощения. Он не смог их вывести из окружения. И теперь каждый волен поступать так, как считает нужным. Он никого не винит, никого из них». Даже если он пожелает идти в плен, не осуждает. Все дрались достойно, вели себя мужественно и задачу свою выполнили. Вот тут-то, после некоторой паузы, и началась одиночная пистолетная стрельба. Офицеры уходили подальше от бойцов и стрелялись. Другие сбивались в группы и уходили. Одни к угре, ведь до своих оставалось рукой подать, другие напротив. Считая, что такой маршрут ведет к гибели, шли на юго-запад, где немецкие заслоны были слабее, и где пройти их можно было легче и меньшей кровью. Но вскоре штабную группу догнало то самое подразделение немецких автоматчиков, о котором упоминали многие из уцелевших. Оно преследовало ее от самого Шпыревского леса, как будто точно знало, где находится генерал Ефремов. По одной из версий, последним боем, Руководил начальник особого отдела армии, капитан госбезопасности Камбург, по другой – сам командарм, по третий – некий капитан, имени которого в памяти никто не удержал. Что касается Камбурга, то его, опять же, по свидетельствам очевидцев, к тому времени в строю уже не было. Одни утверждают, что он погиб еще на рассвете 14 апреля, командуя ротой автоматчиков при прорыве на дороге Пеляева буслава Другие, застрелился во время волны ужаса и безысходности, охватившей остатки армии, горстку последних непокорных. Вторая версия, наиболее вероятна, так как Камбурга видели живым спустя несколько суток, да и история с расстрелом полковника Ушакова произошла значительно позже. Таким образом, Камбург, скорее всего, застрелился. Кто знает, возможно, в это решение влилась и капля осознанной вины за самосуд над полковником Ушаковым. Ведь выразил же генерал Ефремов свое мнение по поводу его выстрела. Дурак! А значит, были и другие разговоры. Но, возможно, выстрел капитана Камбурга обрубал и многие другие нити, которые он, человек по должности своей весьма осведомленный, держал в руках и мало с кем об их существовании делился. Кто знает. Сам командарм был уже в таком состоянии что руководить ходом боя не мог физически. Последнее ранение оказалось тяжелым. Пуля попала в седалищную кость. Он не мог передвигаться, его несли. Он не мог стоять. Сидел за сосной, когда автоматчики и стрелки, последние солдаты его армии, оставшиеся с ним до конца, отбивали атаки немецкого подразделения, блокировавшего их в сосняке. Так что, скорее всего, последним боем... Руководил некто третий, неизвестный капитан, безвестный герой последнего боя 33-й армии. Он, так же, как и капитан Тушин из «Войны мира», честно и добросовестно исполнял свой долг, держась воинского устава, офицерской чести и человеческого долга. Бой был долгим, упорным. Немцы, не находя возможности приблизиться к окруженным, подтянули минометы и начали обстрел сосняка. Мины сделали свое дело, и вскоре цепь автоматчиков прошла по сосняку уже беспрепятственно. Автоматчики добивали уцелевших и раненых. Из донесения штаба 4-й полевой армии Вермахта несколько безуспешных атак на участке Павлова, огонь артиллерии 400 залпов по северному участку 98-й ад с 14 по 16 апреля из состава 33-й русской армии Было уничтожено 800 человек и взято в плен 300 человек, в том числе 25 офицеров и один комиссар. Сам командарм, находясь в середине кольца, прислушиваясь к звукам боя, конечно же понимал, что это конец. Силы покидали его. Сказывалась тяжесть полученного ранения, потеря крови, общая усталость. Он понимал, что может наступить такая минута когда он окажется в состоянии полной физической немощи и уже не сможет владеть собой. Надо было успеть распорядиться последним, на что имеет право каждый офицер. Это он усвоил давно, еще в самом начале своей военной карьеры в русской армии. Левая рука, которая была вернее правой и которая никогда прежде его не подводила, теперь беспомощно висела на перевязи. Правой, еще послушной. Он. Достал из кобуры пистолет и приложил его холодный ствол к виску,